Глава четвертая — Здравствуйте, мистер Уилсон. Извините, что заставила ждать. Поручкали с послом левыми руками. Травма же. — Не волнуйтесь, мистер Скачев, у пенсионеров много свободного времени. Немного по ее родству Э, Мисс Чугункина, вы, как всегда, просто выражительны, — чмокнул ручку Виталине. — Спасибо, мистер Уилсон, — поблагодарила она. И мы повели гостя в мой кабинет, по пути встречая старательно не глазеющих на нас сотрудников. Часть на перерыв отправляется в пресловутую курилку. — Живи я в капитализме, я бы очень расстроился потери должности с пятнадцатью тысячами ежемесячного дохода, — поделился я чувствами по пути. — Поэтому сочувствую вам, мистер Уилсон. — Это очень мило с вашей стороны, мистер Скачев, — хохотнул он. — Прошу вас, не волнуйтесь. Старый добрый Дункан не умрет от голода в грязной канаве. И даже насклеб немножко пенсов на билет до Москвы. — Было несложно, — продолжил он веселиться. — Мои партнеры с радостью накидали мне полную кружку. На обстановку кабинета мистер Уилсон немного поморщился и замаскировал реакцию вопросом. «Так вот, значит, где находится сердце вашего фонда?» «Сердце фонда находится здесь», — поправил я, положив ладонь на грудь. «У нас одиннадцать с половиной минут, мистер Уилсон. Если не успеем, вам придется подождать еще полчасика. Мы находимся посреди очень важного совещания». «Я рассчитывал на ресторан, но раз у вас так плохо, с манерами, пожал он плечами и вытащил из дипломата папочку». Непривычное дело номер «А» буржуйскую. «Ваш контракт с плохими немцами заканчивается 22 января, верно?» — уточнил он, положив папку на стол. «Плохие — это ФРГ». «Целый пакет контрактов кивнул я. С флэбом и с издательством. Но это касается только будущей интеллектуальной собственности. Старые они будут распоряжаться еще четыре года». — У вас ведь нет недостатка в новинках, — уточнил мистер Уилсон, вынимая из папки листочки. — Нет, — подтвердил я. — Мы планировали собрать желающих на аукцион. Мои проекты доказали свою исключительную коммерческую ценность и заслуживают настолько же исключительных условий. — О, уверяю вас, такой аукцион будет совершенно бесполезной тражей времени, — заявил он и подвинул мне один из листочков, пояснив. «Сразу по возвращении домой я позволил себе поговорить с некоторыми влиятельными людьми, которые очень заинтересованы в ваших проектах. В частности, я имел удовольствие поужинать с генеральным директором Персон Локман. Он многозначительно посмотрел на меня. На вроде большое издательство, — улыбнулся я. «Одно из самых больших, — подтвердил мистер Уилсон. И если вы в первую очередь обращаете внимание на размер... Ухмыльнулся. Вам понравится тот факт, что на ужине присутствовали представитель... представители Эми. Меня интересуют только доходы, пожал я плечами и скользнул взглядом по выданному мне листочку, и ровно столько же согласны дать уже проверенные в деле немцы. Упс! крикатурно хлопнул себя ладонью по лбу. Он сменил листочек на другой. Уже лучше, кивнул я. но я бы остановился на варианте с аукционом кто знает какие цифры мы получим по его завершению боюсь больше вам не сможет предложить никто развел руками «Потому что с таким распределением доходов», — кивнул на листочек, — «согласятся либо совсем отчаявшиеся бизнесмены» — последнее слово он щебро сдобрил сарказмом, — «либо надеющиеся сделать себе имя новички-авантюристы. Ни в том, ни в другом случае вы не получите самого главного». «И что же в ваших глазах самое главное?» — послушно спросил я. — Главной роскоши производителя — интеллектуальной собственности, — ответил он. — Возможности спокойно творить, не отвлекаясь на такие досадные вещи, как, например, банкротство издателя или размещение на обложках ваших книг рекламных блоков с бездарями, за счет которых ваши незадачливые партнеры будут рассчитывать покрыть затраты на вас. — У нас уже неплохой опыт работы за занавесом. развелой руками и крайне компетентный штат юристов. Мы буквально по одному собирали самых лучших по всей стране. Наши контракты максимально защищают меня от, как вы выразились, досадных мелочей. От банкротства не застрахован никто, заметил он. Будь вы гражданином капиталистической страны, в случае разорения партнеров могли бы рассчитывать, например, на типографию, но... — он развел руками. — В вашем случае придется довольствоваться унизительной компенсацией и извинениями. — А если обанкротитесь вы? — спросил я. — Невозможно, — отмахнулся мистер Уилсон. — И мы можем себе позволить работать с вами и вашими артистами, практически не получая прибыли, просто ради, как у вас говорят, престижа. — Вы настоящий бриллиант, мистер Ткачев. и работа с вами очень хорошо скажется на имидже Эми и Персон, позволив договариваться с менее значимыми писателями и музыкантами на чуть более выгодных условиях. — А какие у вас комиссионные? — спросил я. — Достаточно хорошие, чтобы я счел нужным прилететь сюда лично, — с улыбкой ответил он и подстраховался. — При всем уважении и любви к Советскому Союзу, разумеется. — Разумеется, — хохотнул я. — И, разумеется, я не забыл о своем обещании поговорить с вами о Столетней войне, — добавил. — Это хорошо, — улыбнулся я ему, — иначе я мог бы посчитать вас болтуном. — Как у вас говорят, Бигмаунт? Иди — Такая идиома у нас есть, — одобрил мистер Уилсон, — но ко мне она не относится. Как у вас говорят, мое слово тверже гороха. — О, -ок", — кивнул я. подвинул листочек ближе, вынул из ящика стола печать, подышал, оставил лишенной юридической силы оттиск и нарочито громко продиктовал сам себе. — Согласен только с этими цифрами. При попытке согласовать другие гоните мистера Уилсона в шею за попытку мошенничества. — Оскорбительно, — заметил англичанин. — Мы с вами, добрые приятели, — мистер Уилсон нагло улыбнулся ему я. А приятели на такие мелочи не обижаются. — Вызвать для вас такси до Министерства культуры? — Благодарю, но снаружи меня ждет водитель. Убрав листочек в папку, а ту обратно в дипломат, он поднялся со стула и протянул мне руку. — Вы сделали правильный выбор, мистер Ткачев. — Надеюсь, пожалуй. — Ну, а если нет, никто не помешает нам пересмотреть соглашение через год. — Будем надеяться, что до этого не дойдет. — выразил он нашу общую точку зрения. «Буду признателен, если вы прибудете в Хрущевск 12 февраля», — добавил я. «Снимем передачу, и я отдам вам несколько пленок с короткими музыкальными видео. Их нужно будет пристроить в телевизор. Я буду ждать с нетерпением», — соврал он. «А советским гражданам было бы очень приятно посмотреть на выпускника Московской консерватории и вашего зятя», — толсто намекнул я. «Малыш Раду был очень рад предложению посетить Москву и Ленинград с концертами», — ухмыльнулся мистер Уилсон и покинул кабинет. «Предусмотрительный какой!» — поделился я мнением с виториной «Нашел себе синекуру», — фыркнула она. «Обязанности часов на тридцать год, а зарплата явно не меньше, чем в форин-офис, иначе бы он и не почесался». «Согласен», — кивнул я. «Бывший глава дипломатической службы хорошую работу всегда найдет. А значит, выбрал лучший из доступных вариантов». «Или за него выбрали», — напомнила Вилочка. «Или за него», — согласился я. «Но контракт в Минкульте по буковкам разобрали. С этой стороны подставы можно не ждать. Я бы поставил на попытку сыграть в долгую. Бритиши просто переключили на себя финансовые потоки». «И документацию. Будут смотреть, думать, искать возможность надавить. Но нам-то чего? У нас начальство есть. Пусть у него голова и болит». Кивнув, Виталина посмотрел на часы. «Пора решать кадровые вопросы». «Идем». Быстро убрав печать на место, мы заперли опечатали кабинет. Больше сегодня не понадобится. И отправились в конференц-зал. — Снимешь, Игорь Викторович, я спросил девушка. — По идее, надо, — кивнул я, — но слухами земля полнится, и мы рискуем этим подать сигнал. — Хочешь занять директорское кресло? Собери коалицию и коллективно нажалуйся серёжа Нам такого не надо, поэтому придется ограничиваться Соломоновым решением. — И снова здравствуйте, товарищи, — поприветствовал я вновь собравшихся. — Иван Андреевич, простите, что вытащили вас с больничного, — извинился перед сидящим на стуле рыжим очкастым тридцати-двухлетним обладателем загипсованной ноги. «Э, — Ничего, — коротко ответил он. — Потеет, бредноват, нервничает. — Скажите, Иван Андреевич, какое у вас мнение сложилось о непосредственном начальнике? — Спросил я. Э, — Игорь Викторович — добрейший души человек. — ответил секретарь, который всем сердцем радеет за успех порученного ему партии дела. — О, как! — крякнул я. «Э, — Ну, я позволю себе заметить, — сглотнув, продолжил Лавандрич. — Что, радея всем сердцем, Игорь Викторович порой забывает о прямых должностных обязанностях, предпочитая лежать на служебном диване и уклоняться от командировок и партийно-общественных мероприятий. «Подытожим», — предложил я. «Иными словами вы считаете товарища директора лентяем?» «Считаю», — как вомбот головой бросился Иван Андреевич. «Я протестую», — возмутился директор. «Протест отклонен», — отмахнулся я. «Иван Андреевич, вы уволены». «А!» — подпрыгнул на стуле секретарь. «И заступаете на должность секретаря Василия Васильевича», — продолжил я. «Вы, Антон Антонович, обратился к действующему секретарю, заместителя директора, переводитесь на бывшую должность Ивана Андреевича. Действующая разница в окладах временно сохраняется. С завтрашнего дня объявляется эксперимент. В случае, если Игорь Викторович продолжит исполнять должностные обязанности халатно, нам придется его уволить». Товарищи, окинул взглядом коллектив, прошу вас посодействовать вынесению непредвзятой и справедливой оценки компетентности Игоря Викторовича по итогам эксперимента. Ответственность за его проведение предлагаю возложить на глав отделов. Вас как раз трое, товарищи. Вопросы? Замечания? Таковых не оказалось. В таком случае объявляю внеплановое собрание закрытым решил я. До свидания, товарищи. и мы с Виталиной покинули конференц-зал, направившись к выходу. Одевшись в гардеробе, попрощались с дядей Геной и вышли на крылечко. — Я за конвасом! — проинформировал я вилочку и быстро сбегал до машины, вернувшись с камерой. — Идем! — увлек ее во внутренний двор. Здесь у нас гараж, пристройка для хозяйственных мелочей, подстанция, заодно питает парочку соседних домов, и пара скамеек под металлическим грибком. Собственно, курилка. Усевшись на скамейку, я включил камеру и направил ее на директорское окно. — Понимаю, — заржала Виталина. — Мало ли, — хрюкнул я. Тут занавеска кабинета Виктора Игоревича зашевелилась и, высунувшаяся из-под нее рука, открыла форточку. — А время ловить с поличным, решил я, и мы, не выключая камеру, вернулись в здание. — Скрытый захват курящего на рабочем месте директора! — скомандовал я дядя Гене. Гаготнув, КГБшник аккуратно, чтобы не шуметь лишнего, побежал за нами. Второй этаж, левое крыло, две двери пропускаем, третье. Выбить! Есть! шепнул дядя Гена и ударом ноги вынес в замок. А? Пойманный с поличным, директор уронил папиросу на ковер. Нарушение правил поражной безопасности! квалифицировало деяние Виталина и затоптала окурок. Дядя Гена в полном соответствии с моей неосторожной командой Скрытый захват. Взял Игоря Викторовича на прием, впечатав рожей в ковер и заломав руку. «Снято!» — выключил я запись. «Игорь Викторович, вот теперь особый цинизм на лицо. А Вы же обещали коллективу исправиться». «Последний раз покурить хотел!» — глухо оправдался он перед ковром. «Последний раз в должности директора», — уточнил я. «Вы уволены». «Дядь Ген, отпустите задержанного, пожалуйста». Ему нужно записать заявление по собственному желанию. Мы же не звери, волчий билет прописывать. Пока КГБшник поднимал с ковра кряхтящего директора, я шепнул Вилке. — Оцени захват по десятибальной. — Два из десяти, — хрюкнула она. — Отдельно для Гену, — уточнил я. — Отправь мы его одного, было бы девять, — оценила она. — Берем на карандашик, — решил я. Зачем так старающегося сотрудника на вахтерство переводить? Найдем должность поинтереснее. Дядя Вадима вот нашли. Будет курировать секцию спортивной стрельбы. Ему на это дело одной руки хватит. Очистить, чинить, собирать отдельного сотрудника представим. Сам дядя Вадим с уцелевшей руки стреляет не хуже. А должность по этим временам вполне престижная. Будет с ребятами по городам Родины колесить, а если будут успехи, даже за границу поедут. Но и соцпакет никто не отменял. Плачущий пытающийся оправдаться, директор написал заявление. Мы помогли ему собрать вещи в пару коробок и посмотрели из окошка, как он садится в такси. «Позвоните, пожалуйста, в отдел кадров». — Начальник теперь Василий Васильевич, — попросил я подтянувшегося на кипеж дядю Вову, Испытательный срок — два месяца, с усиленным контролем. — Пленку, — достал из исконулоса бобину, — обработать и организовать для сотрудников коллективный просмотр, чтобы знали, за что. — Спасибо, сделаем, — пообещал он. — Спасибо за помощь, Дядьгин, поударил в вахтера отдельно перед непосредственным начальником. приравнивается к приказу — обеспечить карьерный рост. Покинув здание, мы погрузились в машину, и вилочка повезла меня в Академию наук. Заниматься гораздо более приятным делом — согласовывать валютные гранты ботаникам и зоологам. Процесс занял 4 часа, и у нас еще осталось время заехать в головной Потемкин, покушать борща с пампушками и куриных отбивных. — Грустно, — признался я посреди ужина. — Да ладно тебе, неделю всего, — отмахнулась Вилочка. — Ты тоже должна грустить, — расстроился я. — Я тебе ничего не должна, — фыркнула она. Я птица вольная, — показала отсутствие колечка на безымянном пальце. — Но это к гражданскому кодексу претензии, — фыркнул я в ответ. — Шучу, — с улыбкой призналась девушка. — Я тоже буду по тебе скучать. — О, уже лучше одобрил я. — Уверен, ты и так стараться будешь, но все-таки постарайся выковать из мамы матерую светскую львицу. Будет помогать бабушке Эмме натаскивать родительницу к загранке. Задача та еще. Даже представлять не хочу, насколько напыщенные мерзкие обезьяны собираются на высоколобые показы моды. Чуть оступится и все. Будут потом до скончания века, возможно, даже буквально, плеваться и напоминать друг другу, какая мама Наташа не неотесанная крестьянка. — Верь в меня так же, как и я верю в тебя, — улыбнулась Виталина. — Верю, — с улыбкой кивнул я. По пути в аэропорт я, как ни старался концентрироваться на хорошем, мрачнел все больше. Тяжело без любимого человека на долгий срок оставаться, когда привык к обратному. Острая форма вилка зависимости, болезнь опасная. Долгий, смоченный слезами, к счастью не моими, поцелуй в машине, и я в компании дяди Семена отправился на посадку на регулярный рейс до Хабаровска. Погодные условия не позволяют долететь сверхзвуком, придется немного побыть как все. На Дальний Восток, мы прибыли ранним утром по местному времени, поэтому большую часть пути до опустевшей квартиры я проспал. С тоской, покосившись на застеленную кровать, спать, в которой мне придется одному, с еще большей тоской посмотрел на гитару и печатную машинку. Пользоваться можно только вторым, и то в полсилы. Попросить временную машинистку? Не, не буду. А лучше пока отложу текстовую нагрузку до возвращения любимого столового прибора и отправлю в Москву давным-давно готовые сценарии, раскадровки, чертежи костюмов и декорации первого эпизода «Звездных войн». Пусть подбивают смету и набирают персонал, уделяя особое внимание мастерам спецэффектов. Мне нужны все возможные технические «Оскары».